Аноним. Где отпевают логику, Тикай узнал из местного еженедельника. Войдя в восьмую комнату на втором этаже, после ряда малоприятных процедур, в число которых входила ампутация правого глаза, он вынул еженедельник из кармана пальто и швырнул под вешалку. Прямо на цветной передовице было выведено «Прощание с логикой насущной пройдет на улице Победы». И следом же от руки текаем, дописано «Над здравым смыслом». Вручённый Метумовым устав основных положений нинизма он словно бы нечаянно оставил в машине, этот жест ему казался яростнее, чем использование его листов в качестве туалетной бумаги или трута. По аналогии с человеком, которому забытым, оказаться порой гаже, чем быть униженным или истреблённым. «Агент ещё не пришёл». Поэтому новосёл воспользовался моментом и с драмой в обнимку улёгся на пол ванной, головой на атрибут туалетной роскоши, журнал кроссвордов. Драма молчала, и Тикай заговорил с пурпурным ковриком. Что тот сплетён из целлофановых пакетов, Тикай так сразу и не заметил. Рукотворный, он наверняка вместил больше тепла, чем зеркало с фабрики которая видела только вспухшие и мокрае когда не сонные и не мытые его небось почти не трогали а если и трогали то затем только чтобы смести напотевшие а коврик знал сухое тепло рук еще в бытность его емкой шелестящей тарой это имеет значение сообразил тикай как и его цвет пурпур рассуждал он не спектральный яродевый сын алый и сизова Его природа раскрывается в контекстах. В контексте светофора, предположим, пурпурный как чрезвычайный красный мог значить нераспознанный запрет. Иначе говоря, пурпур — это нетвёрдое «хватит» зажатой женишком девицы. Твёрдое оно, твёрдое, не насильничай. В контексте радио пурпур видел Сатикаю симметричными частотами — хотя ему и притило, как не к месту, встраивается в воображаемую им палитру белый шум. В контексте же прозапопеи, осенила Текая, пурпурный без труда кристаллизуется. Он вообразил себе багрянец смущенного аметиста и растекся лужи от умиления. Агент явно не торопился. И в этом агрегатном состоянии Текай решил провести остаток ночи. «Интеллектуал, нечего и говорить». Заселившийся по соседству митумов тоже особо не маялся. Разделся, сполоснул лицо, смазал обе свои дырки входную люголем, а заднепроходную гепариновой мазью, разделся и лёг спать. На утро солнце так и не взошло, а на первом этаже бамбукового дома, по вине Тикая, скончался постоялец. Нет, Тикая Гапов не совершал убийства но совершил взятие жесткого, как камень дивана, весом своего тела, в честь чего люстра этажом ниже совершила сецессию по отношению к потолку, и, пускай она никого не пришибла, шаман Чака, сын Йона, заслышав грохот ее удара о пол, от удивления смертельно подавился сырой картошкой, которую жевал, ошибочно приняв за облысевший плод киви. Задыхаясь, он успел выбежать в коридор, а уже оттуда его без происшествий доставили в близлежащий морг. Никакого слышного отклика у жильцов это событие не возымело. Под дверью Тикай нашел записку. В ней говорилось о решении закапывать логику сегодня и проводить бдение дальше уже без тела, а то она начала слегка пованивать. Просунув записку меж бамбуковых стеблей в неизвестность, Тикай скинул всю лишнюю одежду на злосчастный диван, схватил драму, с которой решил не расставаться, разглядев в ней свой барахлящий на непогоду счастливый талисман, и быстрым шагом направился в разбитый через дорогу шатер. Но на выходе из дома, верно подгадав, предстал вовсю ширь дверного проема митумов «Рано еще! Постойте! Перекурите!» Тикай не стал пыжиться, но встал по левую створку, так что между ним и Метумовым то и дело сновали люди. Не хотелось ему жаться с человеком, который так запросто лишил его трех анатомических окружностей. — Как настроение? — Индифферентно. — Ну и выраженница у вас, друже, о них голову проломишь, — говорил Метумов с безучастным видом, будто транслировал. Его поколение занесло липким снегом, чего он сам не замечал, пока не поймал и взгляд Секая. — По радио передают, за ночь выпало рекордное количество осадков — Зима чего-то забыла, вернулась и осталось, видно, погостить с недельку. — Как тут похороны проводить? — Своим ходом. Не поверите, кто почтил нас своим присутствием. Вождь краснокожих. Утекая глаз и шов на лоб полезли. — Врешь! — он вам на язык. Он сейчас с насущными. Сбежал все ж таки. В одного. Самому не верится. — Тикай! — Смолчал о том, что бежал вождь не один. Что он составил тогда ему компанию, и вместе они дошли до трассы, где пришли к выводу, что морозный февраль — не лучший месяц для побега. На трассе не машины. Фонари горели впустую, пока они не пришли. И время было уже не позднее, но ещё не ранее. Из-за метели видно было по пять первых столбов, что справа, что слева. Дальше только оранжевые пятна в подвижную крапинку. Через двадцать безжизненных минут на обочине Тикай сдался. «Иди с миром, будет тугаре своей картины», — сказал он вождю, а тот ему ответил. «Агапов, не соли мою малину». И они побронились. Тикай, как оказалось, продрог и не хотел уходить без логики. А вождь был в тулупе и боялся, что она сдаст их своим родителям, чтобы выслужиться. Но спорить не стал, развернулся, прошел пять фонарных столбов и исчез. Его хватились на утро и искали верно до сих пор. Шла молва, что вождя погребло под февральским снегом, и он растаял вместе с ним семью неделями позже. Тикая ее принимал на веру, а то бы, думал, встретились, поговорили обо всем хорошем и незначительном, да помолчали обо всем плохом и главном. Предавшись воспоминаниям, он едва не рассеропился. Вот он сбежал, а год или полтора спустя точно был месяц май — Топал я по гончарной в сторону вокзала, когда мимо меня прошла обворожительнейшая особа. Чёрные локоны спадали на тёмно-синий плащ, утянутый широким ремнём в пояснице, а ресницы её так резали в воздух, что за ней его надыхания не хватало. Я тогда остановился, чтоб свой пульс прощупать, а, убедившись, что сердце моё по всей слышимости на месте, я обернулся и окликнул «Вождь!» Мне показалось... Особо замерла. Но затем, и уж это мне не причудилось, продолжила свой путь. «Ну, может, она была нема?» Пожал плечами митумов «А может, он так меня дурачил? В его это характере?» «Скажите-ка мне лучше, вам не знаком вон тот фронт у шатра?» Тикай не смог определиться, в какой край шатра смотреть, и его внимание отвлекли люди, шедшие гусеничным волоком от автобусной остановки помимо стёкшихся на похороны журналистов и любопытствующих психиатров, откуда только не, заявились все равы родственники истины, сёстры Любовь и Надежда, с семьями на полсотни человек каждая. Тикай провожал их взглядом, пока не заметил утонувший в снегу серебристый форт и неспокойно стоящего подли него человека в клетчатом костюме, по здешним меркам почти неприметного. Текая, однако, поразила его шевелюра. Он был головой не русый, не рыжий, ни седой и даже не крашеный, а образцово-лысый. Иными словами, поразила Текая не столько его шевелюра, сколько ее безусловное отсутствие. «В такую погоду да с непокрытой головой!» — сокрушился он насмешливо и со скрипом потер шишку на собственном гладком затылке. «Стал быть, знаете его все-таки?» «Нет, впервые вижу». Сказал Тикай, как на духу. «А вот он вас знает!» Подходил ко мне, спрашивал Агапова. «Я сказал, что вы скоро спуститесь, и он встал там. Стоит. Хорошо, крепко стоит. Ждет, поди, потому что весь в нетерпении, и потребляет табаки из трех разных пачек. Один турецкий, один немецкий, и один восстановленный. Так на глазок и не скажешь, какой национальности этот третий. Но вот вы вышли...» А он не идет сдается в лицо вы с ним незнакомые да и гостей не ждете Тикай пососал губу набираясь решимости и пошел на таран когда он приблизился незнакомец перестал подпрыгивать на месте чего хотели у леопольда тама за жизнью которого не имея выбора Тикай подглядывал последние шесть лет он научился говорить жестко и без обиняков леопольд там был проктологом «Илларион Агапов?» «Тикай Илларионович Агапов». «Человек в клетку. ФСЖБ». «Таких контор не знаю». «Федеральная служба жития-бытия. Мы ищем вашего отца». «Мы — это кто мы?» «Я и Кусака». Он, не сводясь тикая глаз, махнул большим пальцем себе за плечо. В окне Форда бешено скалился малиновый пудель. «Понятно», — вздохнул Тикай. Придется мне вас огорчить. Не наличествует в природе Иллариона Агапова. Ни живого, ни мертвого. Как мы и предполагали. В голосе человека в клетку задребезжали ликующие нотки. Еще раз, кто мы? Вы кусака Мы в ФСЖБ. Я должен поинтересоваться о деталях вашего зачатия. Да не в жизнь, гадость! Было ли оно непорочным? Ответьте, говорю, не уходите — Слушайте, если вдруг вы, некто, непорочно зачатый и повторно явившийся, не шифруйтесь. Он многозначительно подмигнул, и Тикай заметил, что ресниц и тех у него не было. — У нас к вашему прибытию все готово. Сейчас, на заре третьего тысячелетия, мы должны знать. Стоило ему повысить голос, Тикай попятился с выражением не страха, но раздражения. — Кто мы? — спросил он, уже повернувшись к федералу спиной. «Дети божие, Тикай Ларионович! Весь рот людской!» И потом Тикай, грохнувшись плашмя в сугроб, закатился со смеху в снеговика и в таком виде до доходчиво объяснил человеку в клетку, что произошла ошибка, после чего тот выкопал свой форт, сел в него и уехал, а какой-то мальчишка, видимо, один из племянников истины, всунул закатанному в снег Тикаю здоровенную морковку в рот, из-за чего в совокупности снеговик остался с носом, текая с завтраком, а новейшая история с отмененным вторым пришествием.